В мятеже приняла участие только горстка офицеров. Главным образом – лейб-гвардейцев и несколько десятков членов крайне правых организаций – виллы Журавлинного Клёкота, школы Великого Востока и Общества Ясного Духа. Остальные не сочли нужным примкнуть к выступившим. Среди них уже распространились вести о катастрофическом положении в Маньчжурии. Вскоре эти вести подтвердились. Советские танки продвигались вперед, шли с трех сторон на Синдзин. Фланги Квантунской армии уже были смяты. Участники мятежа заняли все восемь ворот, ведущих в во августейшую резиденцию, и убили командующего Лейбгвардией генерал-лейтенанта Мори, отказавшегося дать подчиненным ему полкам приказ о выступлении. Мы долго и тщетно искали пластинку, на которой был записан августейшего голоса указ о капитуляции, чтобы предотвратить передачу этого указа по радио. Вскоре мы убедились, что наше выступление не поддержано столичным гарнизоном. Под утро в наш штаб позвонил один из адъютантов военного министра и сообщил, что анами и ряд других генералов покончили самоубийством. Это сообщение принял я. Адъютант добавил, все мы сейчас идем на Дворцовую площадь, Последуем за их превосходительствами. Члены верноподданнических организаций тоже идут с нами. Увидев, что я стою на вытяжку и кланяюсь, Дзентан выхватил у меня трубку и стал слушать. Потом, улыбнувшись, сказал, «Вы решили разбиться в дребезги, подобно яшме?» «Хорошо. Мы тоже придем. Спокойной смерти». Он объявил всем, что операция по захвату власти прекращается ввиду кончины генерала Анами, намечавшегося на пост главы чрезвычайного правительства. Все решили пойти на площадь и умереть. В разгар прощальной выпивки прибыл на грузовике отряд капитана Сасаки из Иакагамы, 20 солдат и 30 учеников технического училища, членов верноподданнической организации. Сасаки вызвался передать по радио обращение ко всем верноподданным, в котором будут объяснены причины выступления. Оно было направлено не против государя, а против тех, кто слишком рано сдался России. Дзинтан предложил мне поехать с Сасаки, а после передачи приехать на площадь. К тому времени он и другие уже будут мертвы. Их трупы я смогу найти по именным конвертам. Он сказал Сасаки, чтобы тот заставил покончить с собой не только своих солдат, но и школьников. Чем больше трупов будет на Дворцовой площади, тем лучше. Американцы скажут, все эти верноподданные умерли, чтобы выразить свою любовь к императору. Династия — это святыня для японцев, не будем ее трогать. Чем больше трупов, тем лучше. «Мы приедем», — сказал Сасаки и низко поклонился всем. Я тоже поклонился и сказал «Мы приедем. Спокойной смерти». В дверях я столкнулся с незнакомым полковником, кудащавым высокого роста. У него были усы, свешивающиеся вниз на корейский манер. Он отозвал Дзинтана в угол и стал шептаться с ним. Я еще раз поклонился своим друзьям и вышел из комнаты. С передачей по радио ничего не получилось из-за воздушной тревоги. Радиостанция не работала. Мы вышли из здания радиоцентра, сели на грузовики и решили в последний раз в жизни проехаться по городу. Поехали на Куданзака, затем на набережную реки Сумида и оттуда направились к Дворцовой площади.